Глава 38. В последнее время дела в Тауэре действительно шли не самым лучшим образом. Компания медленно грязла в долгах. Заказов на строительство было все меньше, а проблем все больше. Аркадия Бережского все это сильно угнетало. Он возлагал большие надежды на договор с арабами, но с этим ничего не вышло. И Изольда не уставала напоминать ему об этом при каждой встрече. Когда он уставший и злой вернулся с очередного облета стройплощадки, где целый день выслушивал прорабов с их проблемами, сестра уже ждала его в приемной. Он прошел в свой кабинет, и она тут же последовала за ним. Только тебя мне сейчас не хватало, скривился Аркадий. Шла бы лучше к себе, сделала бы пару звонков, нашла бы нам новых заказчиков. Бизнес трещит по швам, а вы все только и можете, что жаловаться на свои неприятности. Я не виновата, что ты так облажался с арабами, злобно проговорила Изольда. Сам во всем виноват. Нашел, кому довериться. У Настеньки еще ветер в голове свищет. Если бы всем занималась я, такого бы не произошло. Анастасия тут ни при чем». Просто Иван Волков каким-то образом узнал о приезде арабов. «Еще еще как при чем? «Ты все еще бесишься из-за из -за акций?» — вышел из себя Аркадий. «Я же вижу». Пора бы тебе уже успокоиться я все равно оставлю их у своей дочери изольда побледнела от злости давай выдохнула она уж она найдет им применение или этот голодранец с которым она снюхалась что нахмурил брови аркадий о чем это ты а ты еще не в курсе изольда хохотнула. «Весь Тауэр только об этом и говорит. Твоя дочь связалась с смазливым электриком из нашего подвала. Потеряла голову из-за нищего мальчишки с большими амбициями, а он крутит ей как хочет. Я даже подозреваю, что у него она уже далеко не первая богатая и доверчивая дурочка. Еще немного, и он ее обрюхатит, а она выскочит за него замуж. Глядишь, еще потребует для него место в правлении компании. Эта новость Аркадия просто потрясла. Что? взревел он. Твоя дочь выстрелила себя полным посмешищем. Вот что? Встречаться с Альфонсом на глазах у всех подчиненных! Она точно недалеко ума, хоть ты и уверяешь всех в обратном. Изольда вышла из кабинета и хлопнула дверью. Аркадий схватился за голову. Пришла беда откуда не ждали. Он как-то не задумывался о личной жизни своей дочери, надеялся лишь, что когда-нибудь она выйдет замуж за преуспевающего и влиятельного человека, который обеспечит ей достойную жизнь. А она выбрала электрика. Если, конечно, это не слухи, распущенные местными кумушками. Эркадий нажал кнопку селектора. Вероника, обратился он к секретарше. Зайди ко мне. Пару секунд спустя Вероника заглянула в его кабинет. Ты в курсе, что моя дочь встречается с каким-то электриком? Нет, настороженно произнесла женщина. Найди ка мне этого хлыща, кто хоть такой? В ближайшем окружении у нас их было всего двое: те, кто обслуживает это здание, Степан Орлов, которого ты недавно вышвырнул, и его напарник, Артем Авдеев. Молоденький, симпатичный паренек». Молоденький, говоришь, Аркадий помрачнел. Похоже, речь именно о нем. Вот и пригласи его сюда. Хочу посмотреть, что он из себя представляет. Артем Авдеев едва успел появиться на работе и переодеться в форменный комбинезон, как его пригласили на верхний этаж. Он поинтересовался, о какой неисправности идет речь, но секретарша президента, которая ему позвонила, сказала, что с ним хочет поговорить сам Аркадий Бежецкий. Вот и случилось, решил для себя Артем. Он отлично представлял, что его ждет в кабинете президента, и решил с честью выдержать это испытание. Парень стащил с себя комбинезон электрика, надел черные брюки и простую белую рубашку. Причесал взлохмаченные волосы и только потом отправился к Бижецкому. "Ты у нас работаешь в таком виде?" хмуро поинтересовался президент Тауэра, когда Артем вошел в его кабинет. "Форменные комбинезоны вам не положены?" Артем смущенно прокашлялся. "Я хотел, чтобы видели во мне прежде всего человека, а не обслуживающий персонал", произнес он. "Вот как?" округлил глаза Аркадий. "Но ты ведь и есть Обслуживающий персонал. Разве нет? Иначе ты сидел бы в соседнем кабинете, а не в подвальной мастерской. Скажи лучше, у тебя с моей дочерью все серьезно?» Артем медленно кивнул. Мне кажется, я люблю Анастасию. Ему кажется, скривился Аркадий. А что она думает по этому поводу? Артем пожал плечами. Если это чувство взаимно, я буду счастливишим человеком на земле. А теперь послушай меня, раздраженно сказал Бежецкий. Я не хочу лезть в личную жизнь своей дочери. Дело молодое, пусть погуляет, развлечется. но только не с такой швалью, как ты и тебе подобные. Я же тебя насквозь вижу, парень. Решил за мой счет выбиться из грязи в князи? Артем гневно вскинул голову. Меня не волнует ваше благосостояние. Ну, конечно, Аркадий расхохотался. Не волнует. Значит так. Ты сегодня же порвешь с ней и больше не станешь пудрить Анастасии мозги. Он сунул руку в ящик стола и вытащил оттуда бумажный конверт, затем швырнул его через весь стол Артему. Парень ловко его поймал. "А это тебе за беспокойство", сказал Аркадий. "Можешь идти". Но Артем не торопился уходить. Он заглянул в конверт и увидел, что тот набит банкнотами. Артем неторопливо их пересчитал. Вы оцениваете свою дочь в тысяч?» — спокойно осведомился он. Нет, язвительно сказал Аркадий. Во столько я оцениваю тебя. Думаешь, переоценил? Нет, этого хватит. Артем развернулся и вышел. Аркадий вздохнул с облегчением. Эта проблема решена, но пора бы заняться поисками для дочери достойной партии. У некоторых его деловых партнеров имелись сыновья ее возраста. Неплохо было бы выдать Настю замуж так, чтобы объединить две компании в одну. Возможно, это решило бы их финансовые проблемы. Степан Орлов целый день безуспешно бродил по городу в поисках работы, но никто не горел желанием нанимать старика, от которого вдобавок несло перегаром. Когда он пришел домой злой и снова пьяный, его дочь Лина только-только вернулась из магазина и выкладывала из пакета продукты. Ты хоть какие-то деньги принёс? раздражённо спросила она. Я сегодня последние копейки из кошелька выгребла. Вот тебе деньги, Степан сунул ей в лицо кукиш. Вкуси. Будем теперь на одну пенсию жить, а тебе придётся на работу устроиться. Вот ещё, скривилась Лина. Лучше ничего не придумал. Не всё хахалем твоим тебя кормить да одевать, сказал Степан. Водки взяла, обойдёшься ты мне на водку денег не давал. Могла бы и уважить отца, Лина громко ухмыльнулась. Ты сам меня не больно-то уважаешь. Хватит болтать дрянь. Иди-ка лучше белье постирай. Сам постираешь, не маленький. Да и я тебе не служанка. Надоело уже за тобой твою дерьмо выгребать. Старик наотмах ударил ее по щеке. Лина едва удержалась на ногах. «Сволочь — Сволочь! — обиженно выкрикнула она, держась за щеку. "За что? Меньше слов, больше дела", угрожающе произнес Степан. "Иди к тетке Тамаре денег займи, скажешь, ей с пенсии отдам. — Это же на другом конце города. Не пойду я в такую даль". Отец подошел к дочери, схватил ее сзади за шею и безжалостно швырнул на грязный пол. Пойдешь! — угрожающе произнес Степан. "Иначе я из тебя дурь-то живо выбью". Когда солнце начало клониться к горизонту, Лина Орлова появилась в кухне особняка Бежецких. Охранники поместья знали ее в лицо, она иногда навещала тетку, поэтому пропустили без особых проблем. Дворецкий Эдуард тоже был с ней знаком и не скрывал своего презрения к этой юной особе. С недовольным видом он проводил ее до дверей кухни, а сам отправился на поиски Тамары Степановны. Лина опустилась на высокий табурет у широкого стола. Наташа возилась у плиты, готовила ужин для семейства Бежетских и не заметила ее появления. Так где тетка?» — спросила Лина. Наташа вздрогнула от неожиданности и едва не уронила ложку. Ничего не меняется. Смотри, какая ты неуклюжая корова, жестко сказала Лина. А еще работаешь в таком богатом доме. Тамара скоро придет, она прибирает в комнатах наверху. А это даже к лучшему, что ее нет. Лина ехидно улыбнулась. Сможем наконец спокойно поговорить. Я слышала, что у вас тут скоро вечеринка намечается, серебряная свадьба или что-то типа того. Да, пролепетала Наташа. Только не в доме, а в ресторане. Поможешь мне попасть на это мероприятие? нетерпеливым возражением тоном заявила Лина. Там явно будет много богатых мужиков, и я смогу с кем-нибудь познакомиться. Смеешься? — изумилась Наташа. Как я смогу тебе помочь? А это уж твои проблемы, дорогуша. Мы с тобой не первый день знакомы, и я знаю, на что ты способна на самом деле. У меня ничего не получится. Должно получиться. Я понимаю, что ты не расторопная корова, но уж ради подруги ты постарайся, ведь ты не хочешь меня разочаровывать. Нет, тихо произнесла Наташа. Не слышу. Нет, громче повторила девушка. То-то же. Лина сладко потянулась, распрямляя спину. Ты прекрасно знаешь, что я смогу сильно попортить тебе жизнь, если кое-что расскажу о тебе твоим работодателям. Зачем ты делаешь это? с отвращением на лице спросила Наташа. Потому что могу, Лина довольно расхохоталась. В этот момент в кухне появилась Тамара Степановна и Лину будто подменили. «Здравствуй, тетя!» — жалобно промолвила она. Отец опять прислал к тебе за деньгами. Говорит, что с пенсии отдаст. Снова, Тамара всплеснула руками. Вот ведь Ирод. Он мне с прошлого раза еще ни копейки не вернул. Ну, тетя, — заломила руки Лина. Он опять набросится на меня с кулаками. Ладно, дам, сказала Тамара Степановна. Надо бы мне в гости к вам наведаться, вправить мозги этому старому дураку. Она отправилась в свою комнату за кошельком. Алина с торжествующим видом взглянула на Наташу. "Завтра вечером, напомнила она. я приеду к воротам поместья, и ты отдашь мне приглашение на банкет. А не сделаешь?" пиная на себя.